Глава двадцатая. Коморка, приткнувшаяся сверху к коридору, который соединял спальную каюту Крафта с рубкой, напоминала пузырь. Насколько Туран понимал, она находилась прямо между емкостями, но видно их отсюда не было. Ни одного окошка в плетеных из водорослей желтых стенах. Сквозь круглое отверстия протянулись две алюминиевые трубы, соединяющие емкости и двигательный отсек термоплана. Снизу от одной отходил рукав с вентилем, исчезающий в полу. Туран решил, что рукав заканчивается где-то под гондолой. Тим Белорус сидел, поджав ноги, возле трубы, через которую Ставридиас перехлестнул цепочку ручных кандалов. Туран, положив винчестер на колени, устроился неподалеку, так, чтобы рыжий не мог дотянуться до него. Крафт трясло. «Да ладно, раскуй меня, парень!» — повторил Белорус. Ставр сказал мне следить за тобой. «Я так и буду делать. К тому же ключ у него. Ты всегда слушаешь бардача? Не хочешь для разнообразия своим умом пожить? Ну вот как я. Куда тебя привел твой ум?» Спросил Туран, кивнув на трубу. «И что значит всегда? Мы с ним всего несколько дней знакомы». В трубе загудело, термоплан накренился, потом выровнялся. Качнулась висящая на крюке лампа, и тут же мир будто провалился куда-то, в груди ёкнуло, уши заложило. Туран сглотнул, рыжий тихо охнул, побледнев, прижался лбом к трубе, но сразу отпрянул. «Горячее, затопчи, Йокобан!» «Что это было?» Вроде Ставра говорил про ямы. Такие, будто воздушные впадины, в которые может проваливаться крафт. Белорус покачал головой. «Не для меня это. Я человек земли». «Сам виноват», — сказал Туран. «Не надо было залезать в чужой дирижабль. А ты не учи старших, как им на кукурузные лепёшки зарабатывать. Говоришь, всего несколько дней с бородой знакомый? И как вы познакомились?» «В пустыне». Я был без сознания, Ставро взял меня на борт. Потом мы полетели на корабль. Ты был в пустыне один? Парень, ты либо очень смелый, либо очень тупой. Скорее всего, и то, и то. Как ты там очутился? Туран оглянулся на приоткрытый люк в полу каморки. Если будет нужен, его позовут. А пока оставалось сидеть здесь. Он вытянул ноги, положив винчестер рядом, искоса посмотрел на белоруса. Как и Ставро, этот человек вызывал симпатию. Но Ставра хотелось доверять, а в Рыжем было что-то, вызывающее опасение. И вся же Туран не видел причин скрывать свое прошлое. «Давай, давай!» — подбодрил белорус «Не торчать же нам тут, как двум мутантам бессловесным! Надо говорить о чем-то, раз уж я сижу прикованный! Ты стережешь меня! Эта штука качается, как пьяная!» «Я расскажу, как попал в пустыню, после того, как ты расскажешь про себя. Ты говорил, что воевал со взводом омеговцев. Я говорил, что воевал во взводе омеговцев. Поправил рыжий, потому что я и сам был омеговцем. И как ты попал к ним? Термоплан опять качнула, и белорус зажмурился. «Имей в виду, если меня стошнит, то прямо тебе на ботинке». Туран подобрал ноги, и тут же Крафт снова попал в воздушную яму. Перехватило дух, коморка будто провалилась куда-то, заложила уши. Белорус, нагнувшись к трубе, похлопал себя ладонью по лбу, ковырнул в ухе мизинцем. Туран помотал головой, сглотнул несколько раз. и услышал. «Сиротой был». «Что?» — переспросил он. «Сирота я», — повторил Рыжий. Бродяжничал с детства. Батраком нанимался к фермерам, ну и подворовывал, конечно. Как-то поймали меня в одном захудалом поселке у Восточного фронтира. Хотели повесить, но через поселок проезжал сержант из замка. Искал рекрутов. Я как раз в сарае сидел запертый, окно решочатое. Высунул голову и стал кричать, что хочу в солдаты пойти. А наниматель не сам, конечно, с отрядом ехал. Заставили они тех селюков меня отпустить. Я сбежать хотел, но меня связали и на телегу. Вот так и стал омеговцем. И как у них? Да так. Муштра, тренировки с утра до ночи. Есть цыплина, кабаны и затопчи. Ученики мрут, как мухи. Хотя кормили, помню, добро. В основном от болячек дохли всяких. Но что такое замок? Белорус расстегнул верхнюю пуговицу рубахи, подергал ворот, будто ему было тяжело дышать. Необычное место. «Позже как-нибудь расскажу». «Так ты сбежал оттуда?» «Ну, не то чтобы сбежал». «Из солдат составляют взводы, которые хозяева замка сдают в наем или посылают на задание. Ты получаешь свою долю от того, что заплатит заказчик, но небольшую, если рядовой». «Ну вот мы и сражались. Последний раз возле самого фронтира. Схлестнулись там с мутантами, поселок которых Некрос накрыл. И они все этими симбиотами были». «Ты видел Некрос?» Туран с интересом посмотрел на белоруса. Термоплан качало все сильнее. За тонкими плетеными стенками подвывал ветер. Прикрыв глаза, рыжий ответил. «Видел, конечно. И что это такое? Как он выглядит?» «Да такое вот. Странное, короче. Странное и страшное, точно говорю. Будто ржавое оно, вроде мир коркой такой затягивает. Ржаво-зеленое, зернистое, жирное и влажное». «Туран покачал головой?» «Нет, непонятно». «Так потому, что оно и есть непонятное. Мир под некрозом будто умирает. Не могу лучше описать. Некрозы весь сказ. Ты еще говорил про симбиотов. Что ваш взвод направили против них? Кто они? А это такие, вроде... Слышал про пастухов с под Минска? Про тех, что прям с коровами со своими в полях живут. Спят на земле, холода не боятся. Слышал, хотя не видел никогда. А лучше их и не видеть, бо кошмары будут сниться. Так вот пастухи эти обсыпаны чем-то таким, вроде шелухой. Они как растения. Краба в пустынах, ты видел? Есть особая разновидность, редкая, у которых кустик на спине растет. Эти не здесь, под склонами Крыма обитают. Корни кустика в желудке у краба. Он кормится тем, что краб переваривает. Но при том, говорят, кустик этот крабу даже полезен. Помогает, как это, ориентироваться, короче, в пространстве. Потому что у него такие нити тянутся к крабу прямо в мозг. И когда ветер дует или там погода меняется, кустик это своими листьями ощущает, и краб вслед за ним тоже. У краба с кустом стало быть симбиоз, так? И с этой шелухой минские пастухи тоже в симбиозе состоят. В каком не ясно, но как-то они друг другу полезны. Пастухи, зараза, ни холода, ни жары не боятся. Убить их трудно невероятно, живучие очень. Рано на них заживают быстро. Но с другой стороны, это... Тим Белорус коснулся виска костяшками пальцев. «Психика у них, будем говорить, совсем иная. Не человеческая. Поступки их, на наш взгляд, странные». Ходят они круглый год голыми и ведут себя, ну, не как люди. А все потому, что в симбиозе с этой шелухой, которая их обсыпала. Так вот, некоторые из тех, кто в некрозе побывал, не умирают, а такими же симбиотами становятся. Слово «мудреное» я его от нашего взводного лекаря слышал. Ну и вот, мой взвод отправили с теми симбиотами воевать. Да только разгромили нас, потому что симбиоты хоть и не умные, но безжалостные совсем, и боли, как те пастухи, не ощущают. Убить их трудно. «Ещё такое чувство, будто ими всеми из одного места командуют, только без радиосвязи, понимаешь?» Тим Белорус посмотрел на Турана, и взгляд Рыжего был непривычно серьёзен. Вроде у них один мозг на всех, и мозг тот совсем не как у людей. Не знаю, как такое возможно, но страшно было очень. В общем, всех наших перебили, а я уполз. Меня выходили в одном селении, чуть на селянке не женился, но сбёг от артельной жизни. Не по мне это. А потом что делать? Солдаты неохота назад. Да и стали бы мне в замке вопросы задавать, как получилось, что взвод погиб, а я спасся. Может, предал, с симбиотами сошелся. В общем, потом я всякими делами промышлял. Ну а ты, парень, как сюда попал? Я жил на ферме, сказал Туран. С отцом и матерью. И с братом. Большая ферма, много работников. Напали бандиты, сожгли ее, всех убили. Я как раз уехал. Когда вернулся, увидел пожарище. Хотел отомстить, но меня захватили. Атаман той банды собирался ехать на корабль, вез туда бойцовых мутантов, и меня с собой взял, чтобы продать на арену. Но перед самым кораблем я сбежал, и меня подобрал Ставра. Вот и все. И все. Повторил белорус задумчиво. Вот так вот. Знакомая история. Сколько я похожих наслушался в Херсонграде, в кабаках до да притонах. «Что такое Энергион?» — спросил вдруг Туран, и Рыжий снова подергал воротник. если бы я знал! Вроде бы какая-то машина древняя, большая. Может, вроде корабля что-то только сохранилось получше. На Крыме слишком много слухов о нем ходит разных, чтобы разобраться, что к чему. Но все уверены, он ценный очень. Кто Энергион себе заполучит, тот над всей пустошью хозяином сможет стать, если захочет». «Но откуда про него известно? Откуда взялся проектор?» рыжий покачал головой слишком давняя история на крым его вроде бы притащил бродяга по прозвищу паломник он единственный кому удалось вернуться из этих мест может проектор часть энергиона стоял там где-то ну как такая штука по которой места разные находят навигационный прибор то есть паломник его отвинтил взял с собой поговаривает он не только проектор тогда приволок но теперь не выяснить что еще паломник добрел до крыма полуживой а потом то ли помер, то ли исчез куда-то. Проектор после пропадал, опять возникал, переходил из рук в руки, ну и сейчас вот попал к знатоку, через нее к Ставро. Э, парень, чувствуешь, дышится вроде хуже. Воздух какой-то легкий слишком, что ли. Не вдохнуть толком, разреженный стал. Крафт качнуло так сильно, что Тима ударился затылком о трубу. Пол провалился, но тут же толкнул снизу, подбросив обоих. «Да раскуйте вы меня, наконец!» В панике завопил Рыжий. Клетая болтанка! Мы же упадем сейчас!» Крышка люка поднялась, и в каморку протиснулся ставредис На лице великана была тревога. «Тур, видишь вентиль? Крути его!» Вентиль находился неподалеку от Белоруса, и Туран вопросительно посмотрел на Ставра. Тот взял с его колен Винчестер, навел на Рыжего. «Сиди ровно, бродяга!» Локтем, прижав топорик к боку, чтобы Белорус не выхватил, Туран навалился на вентиль и стал медленно поворачивать его. Железное колесо поддавалось с трудом. В трубе зашипело. «Зачем это?» — сквозь губы спросил Туран. Ставр снял с шеи шнурок, на котором висел ключ от наручников. «От земли горячие потоки идут, как я и думал. Из-за этого качка и крафт вверх толкает. Надо стравить часть газа. Ладно, теперь завинти. Отдай мне топорик, бери ключ и раскуй его. Идем в рубку». Когда Белорус, Ставра и Туран вошли, Макс стояла у штурвала. «Смотрите!» — воскликнула она. «Не знаю, что это, но мы приближаемся к нему». Туран первым шагнул к окну. Стояла глубокая ночь, Крафт летел высоко над озером Серого Тумана. Там полыхали багровые сполохи, а впереди, где туман становился реже, в выловой корке была трещина. Хотя слово «трещина» не очень подходило к исполинскому провалу, зияющему посреди донной пустыни. Свет прокатывался по ночной пустыне багровыми волнами. Бесшумно бил в кабину панча. Пока что под колесами был привычный затвердевший ил. Но что ждет на краю низина, не знал никто. Красные скалы остались далеко позади. Сендер и грузовик ехали в мертвой тиши, нарушаемый лишь рокотанием движков. Машины миновали полусгнившие остовы двух телег, рядом с которыми лежали скелеты Маниса. Потом небольшой грузовичок с решетками на окнах и сгоревшим кузовом. Каждый раз сендер впереди приостанавливался, крючок с Хангой оглядывались, но Макота делал знак, чтобы они не тормозили, ехали дальше. Вскоре машина вильнула, когда Ханга крутанул руль, а крючок, обернувшийся встав коленями на сиденье, показал вправо. «О, опять!» — сказал Дерюшка. «Да что ж это за кладбище тут?» Справа лежал остров древнего автобуса. Ржавые борта, большие окна, вместо крыши сгнивший плетеный настил. «Дерюга, а ну стой!» — велел Захар, сидевший рядом с атаманом. — Ты чего командуешь? — проворчал в ответ молодой, и механик уставился на него. — Ты рот не разевай. Стой, говорю! Ты мне не хозяин, чтоб приказывать. Для меня только атаман наш хозяин. — Ладно, тормози, — велел Макота, усмехнувшись про себя. — Правду обсмотреть надо, что это за машины тут лежат. Мигни, Ханге! Малик, Лёха, на выход! Стопор! С Захаром тут останешься! Дерёшка повернул руль, чтобы фары Панча осветили древний самоход. Еза Из пассажирского отсека в кабину заглянули двое бандитов. Что там? спросил Малик. Автобус оказался прямо перед панчем. Спущенные колеса на треть ушли ввысь. Борта проржавели до крошащихся дыр. Шкуры ползунов в окнах давно истлели. Сзади по углам кузова были вертикально приварены две железные бочки без крышек. Над одной торчал ствол оружия. Сендер остановился. Крючок направил обрез в сторону автобуса. Ханга прыгнул за пулемет. и повернул ствол туда же. «Сейчас еще палить на радостях начнет!» — забеспокоился Дерюшка. «Надо ему сказать, чтоб...» «Ой, это чего там?» Он кивнул на кабину автобуса. Из ее бокового окна свешивалась какая-то белая шапка с тонкими веточками на конце. Макота насторожился. «Малик, Лёха, стволы взяли?» «Взяли, хозяин». «На выход!» «Проверим, что она за такое!» Атаман открыл дверцу и по лесенке спустился на Ил. Отойдя немного от грузовика, присел, разминая ноги, помахал руками и огляделся. Тусклый багровый свет волнами катился по долине. Твердая корка под ногами иногда подрагивала. Ханга так и стоял за пулеметом, крючок сидел с обрезом на изготовку. Атаман достал пистолет. «Малик, слева обходи! Леха, справа!» Подняв оружие, бандиты медленно пошли вокруг автобуса. Макота шагнул к борту, и тут сзади донесся голос дерюшки. «Хозяин, не идите!» Все остановились. Малик вскинул обрезок к плечу, Лёха тревожно заозирался. Чего? Атаман обернулся. Рожа молодого маячила в окне дверцы. Опасно там может быть. Пусть они идут, вы лучше тут постойте. Вам нельзя жизнью рисковать. Ту придурок. Макота сплюнул. Так, автомат свой в руки и на крышу лезь. Наблюдай сверху и пасть закрой. Захар, крулю на всякий случай, движок включи, будь готов. Крючок ко мне, рядом иди. Ханга, стереги. «Если что, стреляй! Только нас не зацепи, пулеметчик! Все ясно?» Крючок, выбравшийся с сендера, подошел к атаману. Малик и Леха исчезли за автобусом, обойдя его с двух сторон. Дверь была закрыта листом жести. Макот ткнул в нее кулаком, шагнул в сторону и скомандовал. «Открывай!» Крючок саданул пару раз прикладом, и жесть отлетела. «Что там?» — нервно завопил Леха из-за автобуса. «Не ори!» — прикрикнул Дерюшка с кузова панча. «Хозяин внутрь входит!» «Малик, у вас что?» спросил атаман. «Да ничего!» откликнулся тот после паузы. «Ладно, на месте стойте! Крюк внутрь!» Лопоухий не стал выкаблучиваться, а просто шагнул в автобус, даже не выставив перед собой оружие. Наступила тишина. Только далеко впереди едва слышно рокотало, и это были не двигатели танкеров, а что-то другое. Из автобуса донеслись скрип, шелест, звук шагов, И снова стало тихо. «Ну!» — позвал Макота, не вытерпев. «Чего молчишь?» «А что говорить?» — спросил Крючок. «Твоим налево! Что внутри?» «Полон салон трупаков», — сказал лопоухий, помолчав. Макота поднял пистолет и вошел. «Здесь тело в бочке!» — крикнул вдруг Леха из-за кузова. «То есть этот, в шкелет!» «И здесь скелеты!» — отозвался Крючок. В плетеном навесе, заменяющем автобусу крышу, зияли дыры. Сквозь них лился лунный свет. Когда глаза привыкли к полутьме, Макото увидел ряды сидений и кости. Много костей. Очистив от них одно кресло, Крючок восседал там нога на ногу. Макото заглянул в кабину. К дверце привалился скелет. Костяная рука свисала из окошка, похожая на сук с веточками пальцами на конце. «Слышь, а чего кости не рассыпаются?» — спросил атаман. Крючок не ответил. Макото, послюняя ее в палец, Провел по черепу водителя. Что-то склизкое осталось на коже. Склизкое и клейкое. Эта гадость, похоже, искрепляла кости, плоть на которых давно истлела. «Хозяин!» — позвал Малик. «Чего?» «Мы вокруг самохода обошли!» «Тут ничего, но в бочках сзади скелеты лежат!» «И оружие!» «Это стрелки и были, понимаешь?» «Сидели в бочках, когда самоход ехал, охраняли!» «Оружие какое!» Пройдясь по салону, Макота вернулся к дверям. Ржавые очень, трудно сказать. Самострелы пороховые вроде, какие-то совсем старые. Харьковчане такие делали, но очень давно. Этот самоход тут выходит уже сколько стоит. Крюк, валив сендер и заводи мотор, велел атаман, выходя наружу. Из автобуса показались Леха с Маликом и тоже пошли к Панчу. Залезая в грузовик, атаман подумал, что если люди в автобусе ехали туда же, куда летит ставредис куда едут омеговские солдаты. Знать бы только, что там. Крутанув штурвал, ставро проворчал. «На дну, надеюсь, омеговцы потеряли нас. Или застряли в этой каше внизу». Он рванул рычаг, и крафт завалился на левый бок. Или сжарились в своих танкерах, как мидии на костре. «Но это вряд ли, Борода», — возразил Тим Белорус. Он сидел на корточках у стены, упираясь в нее ладонями. «А вот застрять и вправду могли. Кто его знает, что в том тумане?» Макс с Тураном держались за торчащие стены крюки, на которые Ставридис обычно вешал одежду и оружие. Термоплан немилосердно качало. Хозяин вел его вниз, приближаясь к провалу посреди пустыни. Луну и звезды скрыли облака. Озаряемое багровыми всполохами озера Серого Тумана закончилась у склона провала. Дальше распростерлась черная бездна. Ничего не видно, кроме огненно-красной нити на самом дне. Далеко-далеко. По мере того, как уходил газ из емкостей, Термоплан медленно опускался сквозь восходящие потоки тёплого воздуха. Туран уже трижды забирался в коморку над гондолой, откручивал и снова закручивал вентиль. «Крепче держитесь!» — крикнул Ставридис, сдвигая другой рычаг. «Мы прямо на склон идём! Поворачиваю!» Зарокотал пропеллер, со скрипом сдвинулись воздушные рули. Нос термоплана стал задираться, пол накренелся. Тим Белорус так отчётливо заскрипел зубами, что Макс оглянулась на него. Перебирая руками по стене, Туран подобрался к окну. Крафт опускался к северному склону провала, где между озером Тумана и Черной Бездной протянулась широкая каменистая полоса. Качка внезапно прекратилась. «О!» — Белорус поднял голову. «Борода, держись этого места! Тут... Танкеры!» — крикнул Туран, увидев в боковом окне машины омеговцев, показавшиеся из серой мглы. «Ставра! Солдаты!» «Вижу!» — Ставридис повернул штурвал. «Надо перелететь через провал! На ту сторону они не скоро доедут, если вообще смогут!» Двигаясь так низко, что отчетливо были видны камни внизу, Крафт начал разворачиваться носом к провалу. Танкеры вместе с каменистой полосой поплыли вбок, но Туран успел заметить, как один из них повернул пушку в сторону термоплана. А потом, будто невидимый гигант, схватил летающую машину и потащил вниз. Пора было догонять омеговские танкеры, уходящие все дальше в рассвеченную багровыми сполохами грязную муть. Имакота, приоткрыв дверцу, крикнул Ханге, сидящему за рулем Сендера впереди. «Ходу! А то совсем потеряем их!» Машина поехала, за ней тронулся Панч. Туман становился все плотнее. Дерюшка, подавшись вперед, вцепился в руль и напряженно глядел перед собой. «Слышите, Гул?» — спросил он. «У нас движок шумит, у Сендера тоже. А все одно слышно. Вроде земля гудит». На Макоту вдруг накатило одно из его предчувствий. Запекло в груди, что-то сжалось внизу живота. Сердце застучало быстрее. Положив ладони на приборную доску, атаман уставился вперед неподвижным взглядом. Грузовик катил за Сендером, туман клубился вокруг. В стекло усеяли капли влаги, в кабине стало теплее. Сквозь гул земли и рокот моторов донеслось клокотание. Сендер свернул, и герюшка крутанул руль. Они объехали гейзер, похожий на прорвавшийся нарыв. Из круглой расселины бил тугой темно-синий столб с белесой паровой шапкой на вершине. Стол подрагивал, иногда немного опадал, будто сгибаясь под своим весом, и тут же вновь с шипением распрямлялся. «Во как бьется оно!» — протянул Дерюшка. «Если туда человек попадет, что че будет? В небо зашвырнет? А вон еще один! И еще! Поворачивай, тупой!» Он замигал в фарме Ханге, И Сэндер свернул влево. «Хозяин, что с тобой? Что случилось?» Макота наконец опомнился. «Захар, иди в отсек. Стопор, Леха, сюда. Малик тоже. Оружие берите. Захар, а ты там не дрыхни, на чеку будь. Дерюга, где твой автомат?» «Под сиденьем», — откликнулся молодой. «Ты его починил? Не заедает больше?» «Починил, теперь и так строчит. Я же еще магазинов пять штук тогда захватил. Давай сюда. И сумку с магазинами». «Но хозяин...» Огорчился бандит. «Он же... Я же его принёс, наладил!» «Мне давай, сказал!» Засопев, Дерюшка достала с подсиденья оружие с сумкой. Захар перебрался назад, Макота пересел на его место, а возле дверцы, положив на колени ружьё, устроился молчаливый стопор. Малик и Лёха встали позади, держась за спинки сидений. Дерюшка отдал хозяину автомат. Макота повертел его в руках, похлопал по торчащему вбок непривычно длинному магазину. — Чую я, хлопца, сейчас что-то бу... — он не договорил. Стопор у дверцы дернулся и выдавил. «Три... — Тре... трещ мучительно сглотнул. Задергал острым кадыком, приоткрыв рот, будто хотел языком вытолкнуть из него ком липкой грязи. И закончил. «Трещина — т там! Впереди полыхнул багровым, гул накатил волной. — Ханга, в сторону! — заорал Макота. Если бы он сидел у дверцы, то, возможно, успел бы распахнуть ее и высунуться. И тогда сидящий за рулем Сендера бандит услышал бы хозяина. На сбоку был стопор, и потому крик атамана ничего не дал. Только Дерюшка за рулем вжал голову в плечи, да крякнул Малик за спиной. Все они хорошо видели происходящее впереди. Крючок, встав коленями на сиденье, потянулся к пулемету на багажнике, чтобы поправить там что-то. А неумелый водитель Ханга не заметил извилистую расселину справа по борту. Не заметил из-за тумана, а еще потому, что до поры до времени расселина оставалась темной. Но когда Сендер оказался рядом, из нее полыхнуло багровым. Машина вильнула. Крючок рванулся к рулю, но было поздно. Сначала переднее, а после заднее правое колесо сорвались в расселину. «Гирюга, тормози!» — заорал Макота, толкая стопора в бок. «Вылазь!» Заика вывлился из панча, за ним атаман. Соскакивая с подножки, он видел, как Сендер накренился, как Ханга пытается выпрыгнуть из него, но почему-то не может. Зацепился, наверное, курткой или рубахой за рукоятку, болван. «А где крючок?» Ханга заорал. «Прыгай!» Выдохнул стопор. Он, Макота и выбравшийся следом Малик побежали к Сендеру. Ханга почти успел, но тут машина перевернулась и ухнула в расселину. Макота взмахнула руками, едва удержавшись на краю. Вниз уходили почти отвесные склоны. Западавшим колесами вверх Сендером сыпались запекшиеся комья ила. Из машины донесся вопль Ханге, так и не сумевшего покинуть кабину. Сендер рухнул на торчащий с склона каменный уступ и крик оборвался. Карданный вал продолжал вращаться, крутились колеса, рокотал двигатель, заскрижало. Автомобиль опять накренился. Бандиты стояли разинув рты. Под уступом было нечто очень странное. Никто из них раньше не видел такого. Раскаленная вязкая масса пучилась, будто тесто в закваске, дышала, постепенно выползая из расселины. И чем выше она поднималась, тем сильнее шевелились волосы на голове в потоках жара. «Оно... оно как мозги горячие!» — прошептал Малек. Снизу потянуло паленой резины. Автомобиль начал сползать с уступа. Из кабины показалась рука, хлопнула дверце, потом по пояс высунулся ханга. И тут машина провалилась в раскаленную массу. Та без всплеска приняла ее в себе. Вспучилась сильнее, выстрелив язычками огня, и будто дыхнула настоящих вверху. Малик отскочил, покатился по земле упавший стопор. Макото присел, прикрыв лицо, глядя вниз между пальцами. Темно-красное в ярких оранжевых прожилках вещество опало, выпустив большую часть распирающего его жара, ушло назад в глубину расселины и глухо заворчало там, будто не вовремя разбуженный бойцовый мутант в клетке. Макото встал, потер лоб. Глаза слезились, дышать было тяжело. Попятившись, он снова присел и со злости соданул кулаком по еловой корке. «Сгорело», — прошептал Малик в полном обалдении. «Сгорела машина. И ханга сгорел. И крючок. Назад!» — велел Макота, выпрямляясь. «Садимся быстро! Надо омеговцев догонять!» Они вернулись в панч. Дерюшка не глушил мотор, и как только все уселись, погнал грузовик вперед. Захар, наблюдавший за событиями в окно, махнул рукой и ушел в отсек охраны, откуда вскоре донеслись звон и булькани. «Осторожно теперь, Дерюга!» — сказал Макота хмуро. «Тут этих трещин полно!» Панч все дальше уходил в серую мглу. Вокруг клокотали, шипели и плевались парам гейзеры. Ворчало в трещинах раскаленное вещество. Трещины образовывали жаркий туманный лабиринт. Проходы между ними становились все уже. Когда смолкли голоса и хлопнула дверца панча, из-под длинной каменной глыбы, выступающей из склона расселены, показался человек. Одежда дымилась, он тяжело дышал, открыв рот, как рыба, вытащенная из воды. Рока двигателя стих, грузовик уехал. Меловко, хватаясь за выступы, обжигая ладони о горячей коме ила, крючок выбрался из расселины и встал на четвереньки, с хрипом вдыхая воздух. Качнулся и упал на бок. Пополз. В десятке шагов от расселины он кое-как сел, расстегнул рубаху и коснулся обожженного лица. Лоб, щеки и кончик носа покраснели, губы растрескались, а оттопоренные уши горели огнем. Крючок сорвал с ремня флягу, трясущимися пальцами отвинтил крышку и приник горлышку громко глотая. Нагревшаяся вода потекла по подбородку, по грязной шее. Придя в себя, бандит встал. Обрез он потерял в расселине, но оба пистолета и нож были при нем. Вокруг колыхался туман и шипел пар. Серые столбы били в ночное небо. Крючок разделся до пояса, обмотал рубаху вокруг головы, рукава куртки завязал на талии. И пошел за панчем.